Глава 13. Схватка с тенью. 20 наемников собрались в малом зале Академии. Это планета Джетеген Джай указал на маленькую светящуюся точку на голографическом мониторе. Ваша задача незаметно попасть на поверхность, найти рудники Гистеркона, сбросить координаты совету. и покинуть планету. Члены руки Хаоса синхронно посмотрели на наёмников из Когтей Дракона. Им впервые предстояла совместная операция. «Вопросы есть?» Аджай заметно нервничал. «Нет», — ответил за своих стилет. «Нет», — ответил Неврос. «Хорошо, все свободны». Пятнадцать членов Когтей Дракона и пять наемников из руки Хаоса поднялись и молча направились собираться. Взлет был назначен через два часа. Джай спокойно смотрел на наёмников, но когда встретился глазами с Хел, подал тайный сигнал. Девушка едва заметно ответила и вместо сборов направилась в кабинет учителя Джая, где они провели так много времени вместе. Его быстрые шаги она услышала уже через минуту. Хелли, наставник встревоженно смотрел на нее. «Я бы хотел, чтобы ты осталась и не летела на это задание. Там и без тебя будет девятнадцать человек. А со мной будет двадцать?» Она улыбнулась. «Так, учитель, выкладывайте, что с этим заданием не так?» Он укоризненно посмотрел на девушку, подошел к шкафу. Лёгкое касание пальцами, и открылась секретная панель. Затем Джай достал несколько черных хранов и подошел к ней. «Хелли, посмотри на меня». Она подчинилась. «Хелли, мне никогда никто из учеников этой долбанной академии не нравился. И я считал, что это нормально. Здесь все убийцы, которые приходят только для того, чтобы научиться уничтожать народ профессиональнее, и мы обучаем этому. Здесь все и вся прогнили насквозь, Хелли. Но ты... Ты дорога мне. Да и сама знаешь об этом. Ты не такая, как все». «И начались розовые сопли», — протянула Хел и философски добавила. «Но, с другой стороны, лучше так, чем то тотальное избиение в пустыне, которое вы устроили в прошлый раз, пытаясь вдолбить в меня одну лишь вам известную истину. А я тогда вообще ничего не поняла. Так к чему это? Учитель, к чему эти разговоры?» Джай вздохнул, потом дотронулся рукой до ее щеки, провел пальцами по тонким скулам, коснулся локона, растрепавшихся явно после спарринга волос. Хэл никак не отреагировала на его прикосновение Слишком часто таким способом он проверял ее Она и не видела ничего иного в его действиях, кроме очередной проверки. «Ты мне напоминаешь мою невесту, Хэл. Она тоже была упрямая, как и ты». «Ага, Кайл рассказывал что-то, кажись. Так почему же она не стала женой?» Наемницу откровенно бесили эти намёки. Она уже выросла из вечной игры в загадки. А потому что девочка решила доказать и мне, и своей семье, что она уже взрослая и намногое способна. Она сбежала из дома, попыталась устроиться на работу в городе. Но куда наивные любимицы родственников до реалии жизни? Когда я нашёл её месяц спустя, она находилась в наркопритоне, в качестве развлечения для клиентов-сутенера и продавца этой дури по совместительству. Девушка неправильно поняла объявление о работе. Вот и поработала. Он замолчал, а Хел с ужасом представила себе эту ситуацию. На земле тоже существовали проституция и наркоторговля. Часто в информационной сети она видела объявление о высокооплачиваемой работе для девушек без образования и опыта работы. Эдакое зашифрованное приглашение для тех, кто не обременён комплексами, или слишком наивен. Она выжила? тихо спросила Хел. Нет. Больше наемницы вопросов не задавала. Она подсознательно старалась избегать таких историй. Слишком уж больно было, а уж с ее-то повышенной эмпатией и умением всем сопереживать бедный Джай. Или не бедный. «Уже зная его методы, невольно начинаешь подозревать». «Учитель», — она сама боялась вопроса. «Вы убили ее. «Да». Хелл смотрела на него своими седыми глазами, и в этих глазах был немой укор. «Что?» — она сама попросила. «Учитель Джай. Меня сто раз об этом просили друзья, но все они живы». Их не насиловали, не ломали и не сажали на иглу. Давайте не будем. Вы знаете, с чем связана наша работа. Через дерьмо мы все проходили. Нет, не все. Ты, Хелли, так и осталась чистенькой. Вот с этого места поподробнее. Хэл прошла к знакомому диванчику и комфортно на нем устроилась, не сводя взгляда с Джая. Откажись от задания. Я поговорю с Сайсиеном. Кайл не в курсе, но если узнает, получите оба, и ты, и Сайсиан. Не забывай, что де-факто ты принадлежишь Кайлу Кинжалу. Вот об этом как раз хотелось забыть. Да не давали. Хел тяжело вздохнула и попыталась зайти с другой стороны. «Учитель, я же вижу, что вы за меня переживаете. Но также я знаю, что выполнение этого задания слишком важно для Совета 30. иначе не отправляли бы нас и команду Невроса. Но и самое главное, я — единственный телепат, хоть и весьма слабый, в обеих командах, да и вообще среди наемников. Более того, вы знаете, что наша команда спаяна, мы сработались, и если убрать одного, другие останутся как без рук. И это касается не только меня. Любой из членов нашей пятерки незаменим. Незаменимых нет, Хелли. Учитель, хватит. Она поднялась, подошла ближе, мягко забрала охрану у несопротивляющегося Джая. Вы ведь все равно собирались их отдать мне, не так ли? А теперь давайте перейдем к плохой новости. Точно знаю, что она есть. Восемь команд до вас оттуда не вернулись, Хел. Джай пристально смотрел на нее. Но их можно пустить в расход, Хел, а ты, собственность Кайла, ты за себя не отвечаешь. Не рискуй. Повторное упоминание Аниаса окончательно взбесило. Оттого и ответ был несколько резким. Ну и мы не в первый раз берёмся за невыполнимые задания. Хел, Хелли, мне не отговорить тебя так, естественно. Да, эти храны для тебя. И еще Хел. Она снова посмотрела на него. Все следящие устройства на корабле отключаются словом «дэдири сир О, потрясающе! От иронии Хэлл не удержалась. «После чего запись транслируется исключительно на ваш личный кристалл?» — спокойно спросила наемница слишком хорошо знающая местные традиции. «Ага. Но эти храны можешь просматривать только после произнесения данного слова. Никто из Совета 30 не должен знать об этом, иначе пострадаю я». поняла Это все? Хелх, он как-то виновато посмотрел на нее. Ты стала бы моей женой. Нет, учитель, объяснить почему. Он судорожно вздохнул и кивнул: Я не несу ответственности за ваши ожидания и не обязана помогать вам исправлять ошибки вашего прошлого. Каким бы сильным ни было мое сходство с вашей невестой, я не она, и вы не несете ответственности за мои поступки и действия. ага но психологию рас и видов преподавал вам именно я я в курсе ну да а это ты продемонстрировала мне насколько я хороший учитель ага вот хостарк тебе в печень ладно топай давай а то я совсем расклеился как то не хочется отпускать тебя хел у меня предчувствие всего раза три в жизни срабатывало и сейчас снова выберешься ли самая способная моя ученица. И да, Хел. А Кайл кинжал взбесится. Учти. Хэл улыбнулась, подошла к двери. Потом, словно вспомнив о чем то обернулась, подошла к учителю и, приподнявшись на цыпочках, чмокнула его в небритую щеку. «Спасибо, что заботитесь. Мне приятно». Затем так же быстро покинула кабинет Джая, пряча на ходу маленькие черные кристаллы хранов. Сайсиан. Образ Кайла постоянно размывался, потому что наемник нервно ходил по своему кораблю. Почему послали именно руку Хаоса? Это было не мое решение. Великий учитель стоял в саду, на земле перед ним сидели несколько наемников с удивлением разглядывая голографический образ Кайла. Так решил совет тридцати. Если она вернется с задания, точнее, когда вернется, я забираю Хел. Вы ее совсем угробить решили? Тебе никто не позволит, Кайл. Совет решил выплатить тебе вознаграждение за неё. Бешеного ранена вам, а не Хел. Старый наемник был разъярен. Ты не имел права отпускать мою протеже на планету, откуда не возвращаются, Кайл. Учитель глубоко вздохнул, стараясь успокоиться. От выполнения этого задания слишком многое зависит, поэтому и было принято решение послать лучших. Сасин, я лечу на Джетеген, а ты...» «Ты!» «Альгиоки тебе в харю!» «Вернусь, поговорим!» Наемники в саду обучения с интересом поглядывали на человека, который ранее олицетворял невозмутимость, а сейчас задумчиво располосовывал кинжалом каменную стену. Но остановить великого Сайсиена не решился никто. Встречаемся у Джитагена. Неврос обменялся рукопожатием со стилетом и бесом и направился на свой корабль. Стилет со взлетом не спешил. Они все еще ждали Хел, которая зачем-то отправилась в город. Хрупкую фигурку он заметил раньше, чем начал нервничать. «Долго же ты». Хел не ответила и скользнула по трапу в корабль, стилет за ней. Места занимали, как всегда. Алекс и стилет на креслах возле орудий, Дейв недалеко от навигационной карты, Хел и Бес в креслах пилотов. Едва стилеты Хел сели на свои места, Бес запросил разрешение на взлет. «Борт рука Хаоса. Вылет санкционирован». «Рука Хаоса. Удачной операции. Взлетайте». Стандартно ответил оператор из Каонити космопорта. Их небольшой корабль был единственным, который стартовал без грохота и рёва. Не зря бес славился не только умением великолепно пилотировать. Мягкий толчок, и они взлетают, затем проходят разряженную атмосферу трёх миров, минуют небольшую систему планет и выходят в открытый космос. Мягкое жужжание, и включается система гравитации. Народ. Перед полетом поговорить нужно. Начнем со слова Дайдири Никари Минсир. Хел отстегнулась и встала. Странное слово, усмехнулся стилет. Хел не отреагировала. Бес. Проверь, датчики, есть ли сейчас трансляция с корабля? Наемник подчинился и тихо присвистнул. Только по одному каналу. Вот и его прикрой, дабы не слушали нас, всякие. Бес возился больше десяти минут, и когда закончил, торжествующе посмотрел на Стилета. «Ну, наконец, и поговорить можно», — Стилет ему не ответил, пристально глядя на Хэл. «А сейчас Хелли поведает нам, о чем же таком интересном», — ей сообщил учитель Джай, помимо веселого кодового слова. С пафосом произнес командир руки Хаоса. «Ты знал, что я у него?» Кэл с удивлением посмотрела на друга. «А как же?» — Алекс сказала. «Тайные знаки Джай любит использовать для любовниц». Алекс рассмеялась. «Помнишь, я говорила, что со мной в комнате до тебя жила девушка? Она мне о некоторых особенностях его поведения и поведала». «Эм...» Кэл выглядела несколько обескураженной. «Ладно, проехали. Народ, есть кое-что?» о чём официальная версия не сообщает. «Это ты про то, что до нас на этой планетке восемь команд зависло?» Дэйв усмехнулся и посмотрел на нее. «Откуда вы все знаете?» — возмутилась наемница. «Пески нашептали», — ответил Стилет. «Поживёшь с нашей и тоже научишься анализировать сплетни окружающих. Так, ладно, выкладывай». Хел и выложила кристаллы хранов. Бес молча вложил их в систему и включил запись. Тихая мелодия, и на экране возник образ небольшой темно-бордовой планетки. Мелодия нарастала, и планета приближалась. Показали цветущие сады, города, счастливые лица, барабанная дробь, и показали войну. На экране мелькнули взорванные города, разлагающиеся трупы детей, сталкивающиеся и гибнущие армии. Мелодия словно плакала над гибнущей планетой. Взрыв и темно красный цвет поменялся на черно-зеленый. Запись закончилась. «Какого демона?» — воскликнул бес. «Я навела справки». Голос Хелл был полон спокойствия. Она уже видела материалы. «Это не видеозапись. Это отснято из воспоминаний. Неизвестно, как это сделали. Нам такие технологии неведомы». Но мелодия, которую мы слышали, ассоциировалась у этого создания с гибелью планеты. «Сказать, что это ужасно, это ничего не сказать», — прошептала Алекс. «Вторая запись хуже», — тихо произнесла Хел, и бес, повинуясь ее жесту, включил кристалл. Мелодии на этот раз не было. Тихие переговоры наемников, которые вышли на поверхность планеты. Щёлкали датчики — Потрескивало силовое поле, ограждающее группу от радиационного поля планеты. И вдруг все изменилось, стало тихо, совсем тихо. А потом раздались крики. Наемники упали на землю, сорвали с себя одежду вместе с кусками кожи и мяса, завопили. один из наемников выколол свои глаза, другой оторвал свою руку. Затем снова тишина, только умирающие тела. бились в конвульсиях. «Есть еще две подобные записи», — почти шепотом сказала Хел. «Это не бактерии, не радиация, не ионное излучение, не яд. Это не живое и в то же время смертоносное. Данные кристаллы были у Джая. Он показал их командам от второй до седьмой. Знания не помогли командам выжить. Совет Тридцати решил нам это не показывать. Весело, правда?» «И что ты думаешь по этому поводу?» — мягко спросил Стилет. «Думаешь, стоит отказаться?» «Думаю, что на планете вы высадите только меня». «Хелл, ты опять?» — простонал Дэйв. «Но это не стандартная операция. Тут мы имеем дело не с реальным противником». «Хелли, судя по записям, противник более чем реален», — подметила Алекс. «А ты после пожирателя еще не оклемалась». Я знаю. Девушка села на кресло с ногами, положив голову на согнутые коленки. Просто тут что-то не так. Ну, помните, как случилось с Раем, а вдруг и эта планета живая? В кабине повисло молчание. Если она и живая, Хелли, то вынужден признать, что она теперь настроена только на смерть. И тем более ты сама на нее не спускаешься. В общем, так. Стилет поднялся. «Если ты выйдешь на связь с планетой в атмосфере, я поддержу твой план. Если же нет, тогда действуем как всегда». «И погибнем?» — тихо спросила Хел. «Мы будем в скафандрах, поэтому, думаю, обойдется, прошептала Алекс. «У меня есть предложение», — Дэйв посмотрел на ребят. «Один из нас остается на корабле и контролирует остальных. Я вживлю каждому капсулу со снотворным». Если что-то пойдет не так, тот, кто остается на корабле, активирует устройство, и члены поисковой группы, то есть мы, просто потеряем сознание. Дальше дело техники — втащить тела на корабль. «Поддерживаю идею Дэйва», — сказал бес, не отрываясь от панели управления. «И я», — откликнулась Алекс. «Я тоже за». Стилет выжидающе смотрел на Хел. «Народ, я против». Тихона уверенно произнесла наемница. «Несомненно, стоит использовать то, что предложил Дэйв. Но позвольте мне высадиться на планете первой». «Хелли, я уже все сказал». Стилец спокойно смотрел на нее. Он был непреклонен. «Пойми, родная, везение когда-нибудь заканчивается. Да, пока тебе везло. Но стоит ли искушать фортуну и дальше? Это задание черного уровня». Мы не знаем, с чем столкнемся. Я уже сказал, если сможешь войти в контакт с планетой на орбите, даю тебе зеленый свет. Если нет, действуем по плану Дэйва». Хел кивнула, развернулась к пульту управления. Все снова пристегнулись, и бес врубил ГЭСТ-режим. До планеты Джетеген было не более двух дней полета при такой скорости. Когда они достигли джитэгена, все, кроме беса, приникли к мониторам. Зрелище оказалось впечатляющим. На планете словно был прорисован череп, зеленый череп на чёрном фоне. «А череп нечеловеческий», — с профессиональным интересом подметил Дэйв. «Но намек ясен», — усмехнулся Стилет. «Ты была права, Хел. Планетка живая. Попробуешь связаться?» Только будь осторожнее, хозяин пожирателей тебя знатно потрепал. Девушка кивнула, села на пол в кабине и постаралась ощутить планету. А в ответ пришла тишина. Только чувство тревоги и ужаса словно захлестывало ее. Она попыталась снова, и ничего. Попробовала представить простейшее из упражнений. Ты вода, и вокруг тебя тоже вода. И стало легче. Шум в голове прошел, но планета молчала. «Тишина», — грустно прошептала Хел. «Значит, действуем согласно плану». Стилет потянулся к панели связи, выискивая корабль Невроса. «Их нет», — мрачно сообщил бес. «Наш корабль быстрее. Они прибудут часов через двенадцать». «Понятно. Дэйв, приступай. Берись сначала за девочек». Они спустились на планету, только когда подлетел корабль Невроса. Переговорили, предложили план Дейва. Сам Дэйв оставался на корабле руки Хаоса. Ему, как медику, и пришлось контролировать всех. На корабле Когтей Дракона остался Домини. Он тоже был медиком. Капсулу 15-ти членам команды Невроса вживили еще на орбите, и теперь все с тревогой готовились выйти на поверхность. Дейв. «Открывай шлюз!» — скомандовал стилет. Непривычно медленной показалась всем эта процедура. Но едва шлюз, трансформировавшись в трап, опустился, все пожалели об этом. «Бес, а нельзя было выбрать местечко по суше?» — возмущенно спросила Алекс. Наемник удрученно смотрел на жижу, в которую плюхнулся с чмокающим звуком трап. «Так тут сухо было!» — начал оправдываться он. Я же проверял структуру перед посадкой. Хел с Алексой переглянулись и начали закатывать брюки, искренне надеясь, что сапоги у них водонепроницаемые. Может, стоит переодеться в водолазные костюмы? нерешительно предположил Стилет. толку, заметила Хел. Тут нас убивать не вода будет. Издается мне, что болото это очередная галлюцинация. Поддерживаю. раздался в передатчике голос Дэйва. «Все показания датчиков говорят о том, что мы находимся на скале». Веселенькое задание», — усмехнулся Стилет. «Ну, пошли, что ли». Наемники шагнули вперед, на ходу доставая бластеры. Девушки скользнули следом. По всем ощущениям, они находились на болоте. Неприятный запах разлагающейся органики был повсюду. В некоторых лужах Даже проглядывали пузырьки газа, которые затем начали взлетать и лопаться в воздухе. «Мерзкое местечко». Неврос шёл к ним от своего корабля. Рядом шагали Гай, Дэн, Ник, Ригли, Кенни и Демон. «У нас все датчики на корабле сообщают, что здесь скалы». «У нас тоже», — Стилет хмуро осмотрелся. «Какие идеи есть?» От нас до месторождения Гистеркона не более семи часов пути. Гай в команде Невроса специализировался на геологии. «Предлагаю отправиться пешком, оставив корабли здесь». «Почему не на скутерах?» — Стилет спрашивал скорее для проверки, чем предлагая этот вариант перемещения. «Потому что здесь техника быстро выходит из строя», — усмехнулся Неврос. Хел внимательно смотрела на него. Было видно, что определенная информация — Есть его когтей дракона. Но возле кораблей делиться ею было бы глупо. Неврос поймал ее взгляд. «Стилет, оставь женщин на корабле. Нас достаточное количество для исследовательской операции». Неврос, как всегда, чрезмерно заботился о девушках. У него самого женщин в команде не было. Стилет улыбнулся, обнял Алекс за талию и прижал к себе. «Малышка!» Хочешь остаться на корабле и связать мне носочки, ну или шарфик?» Члены боевой пятерки рассмеялись, умел наемник издеваться. «Тебе носочки в ромбик или в черепок вышить?» — в тон ему ответил Лексия. «С черепами оно прикольнее будет», — поддержал их стёб без. «А я как раз казаны домою», — не удержалась и — «и супчик заодно сварю». Смеялись все долго, словно стараясь оттянуть момент, Когда придется пробираться через потоки болотной жижи, пытаясь отогнать видение о смерти предыдущих команд наемников. Ладно, выступаем, скомандовал Хмурый Невроз. Но Стилет, я предупреждал. Тем более ты знаешь, как я отношусь к Хел. Стилет знал, а потому прижал и вторую наемницу крепче и сделал вид, что собирается поцеловать ее в шею, но на деле тихо шепнул: не отходи от меня, договорились. Хел кивнула и шагнула назад, становясь позади него. Рядом с ней встала Алекс, позади бес. Впереди их отряда встал Гай с двумя приборами, один из которых он передал Стилету, следом Неврос и Гран, сзади остальные члены когтей дракона. Наемники молча двинулись в путь, минуя мягкие топи болота, затем каменистые склоны гор, после узкие ущелья между скалами. ориентировались по показаниям прибора Гая и по сообщениям с кораблей. Через четыре часа подошли к пропасти. «Тахешес!» — выругался Гай и обернулся к командирам отрядов. «Есть обходной путь, но он займет больше суток, а припасов у нас с собой нет». «А мост сделать предложил Стилет». «Учитывая галлюциногены, содержащиеся в атмосфере планеты, это более чем проблематично». Гай кивком головы указал на пропасть. «Это нам кажется, что она не более восьми метров в ширину. А теперь смотри на приборы». Стилет посмотрел и присвистнул. Неврос напротив выругался. Хел, посмотрев на приборы через плечо стилета, тоже выругалась. Пропасть была огромной, и мост пришлось бы строить протяженностью не менее километра. «В общем, так». Неврос заметно нервничал. Я и трое со мной отправляемся назад. Берём припасы и возвращаемся. Нас дождётесь?» «Конечно. Какой смысл всем таскаться?» — согласился Стилет. «Мы спустимся вниз по краю пропасти, вот к той расщелине, и будем ждать». «Гай остается с вами». Неврос взял второй прибор, на котором четко выделялись две зелёные точки, обозначающие корабли. Вместе с ним ушли Ника и Ригли. Остальные наемники невесело потащились к расщелине, угрюмо оглядываясь по сторонам. Стилет остановился, подождал, пока Хел подойдет ближе, и, взяв ее за руку, пошел рядом. Что ты чувствуешь? Панику, спокойно ответила наемница. Страх, ужас, желание убежать отсюда. Вообще идея с расщелиной мне не нравится. «Давай лучше отойдем подальше от края пропасти». Стилет кивнул. «И мне не нравится, что мы разделились». «Сам чувствую, что допустил ошибку». Он чуть сжал ее ладонь. «Вроде и правильно все, но что-то не так. Что-то сильно не так. Вообще, мне кажется, что мы по траве идем, а не по камням». Стилет замер, потом обернулся к бесу. «Бес, закрой глаза». «Опустись на колени и потрогай руками землю. Быстро». Наемник повиновался без слов, остальные с легким удивлением переводили взгляд с беса на и обратно. Здоровяк прикоснулся рукой к камням, причем серые осколки скал были довольно острыми и спасала только специальная подошва, которая была разработана на трех мирах. А тут бес, казалось, мнет камни руками и спокойно стоит на коленях, не испытывая боли. «Стилет!» — бес удивленно открыл глаза. «Тут трава, а не камни!» Остальные наемники едва пальцем у виска не покрутили. Да бес и сам, как только открыл глаза, ощутил и как колются камни, и как резануло по коленям. «Что за...» — начал было бес, но стилет оборвал его. «На привал становимся тут. Кому мешают камни, можете стоять. Гай, проверь местность на приборе». «Стилет», — ошеломленно прошептал геолог. «Тут камни, осколки породы, горы. О чем вы с бесом?» Наемник промолчал, только вымученно посмотрел на Хел. Она ответила ему таким же напряженным взглядом. И действительно, сказать было нечего. Но о том, куда прибор, на который, похоже, тоже влияла планета, заведёт Невроса, думать не хотелось. Алекс подошла к стилету. «Свяжись с Дэйвом, пусть проверит нас. Заодно включи видеокристалл». «Лекси, ты гений», — похвалил командир боевой пятерки. Через три минуты на землю сели все наемники и было от отчего. Дэйв сообщил, что они находятся на берегу реки. На высокой траве никаких скал и в помине нет. Жутким было и то, что все это Дэйв увидел через кристалл, которым окружающее пространство снимал стилет. Но сам стилет даже в видоискатель видел всю ту же каменистую местность с расщелиной вдали. Связались с кораблем когтей дракона. Домини информацию подтвердил сказал: нет, рядом река. Стилет попросил его связаться с Невросом и направлять его действия. Когда он закончил переговоры, оглянулся на гая. Это конец, удрученно произнес наемник, поймав взгляд стилета. Без прибора нам конец. И я даже не уверен, что мы идем правильно». Остальные молчали. Стилет посмотрел на своих, потом конкретно на Хэл. «Хелли, попробуй еще раз связаться с планетой». Она отрицательно покачала головой. «Мне кажется, это будет ошибкой. Откровенно говоря, я боюсь и сама не понимаю, чего именно». «Хелли, выбора нет. Либо ты пробуешь, либо мы возвращаемся на корабль». Стилет напряженно смотрел на наёмницу. «Я буду рядом». Алекса положила руку на ее плечо. «Ты просто попытайся. Если не получится, значит не получится». Наемники из «Когтей дракона» заинтересованно смотрели на девушку. В академии ходили слухи, что любимица Сайсиена обладает определенными знаниями и способностями, но убедиться в том, что она умеет, было заманчиво. Хел видела заинтересованные взгляды, И в то же время понимала, что у наемников есть два варианта. Либо воспользоваться ее знаниями, либо возвращаться на корабль и надеяться, что хотя бы данные от Дейва правильные. И пришлось действовать. Хел сняла обувь, стянула чулки и ступила босиком на землю, действительно ощутив траву под ногами. Затем она распустила волосы, после этого сняла перчатки. «Алекс, приготовь салфетки. Если пойдет кровь, не хочется заляпаться». Наемница кивнула и села на землю рядом с ней, достав упаковку стерильных салфеток. Хел благодарно улыбнулась и закрыла глаза. «Стилет, пусть все, кроме Алекс, отойдут на четыре шага от меня». Вокруг Хел образовался круг из напряжённых наёмников, которые следили за каждым её движением. «Ну вот и приехали». пронеслось в мыслях. Удачи мне и побольше. Хел положила ладони на землю, ощутив жесткие травинки и тепло, словно земля дышала. Затем наемница попыталась почувствовать пространство, как ее учил Сайсен, но не получалось. Она словно была в вакууме, сквозь который не могла пробиться. Наемница пыталась выйти на контакт снова и снова, не замечая, как хлынула из ноздрей кровь, Как аккуратно Алекс стирала с ее лица кровавые струйки. Не слышала, как испуганно подруга кричала что-то стилету. Нужно было остановиться. И Хел уже собиралась прекратить попытки, как вдруг ощутила странный вопрос: зачем? Что значит зачем? мысленно спросила наемница. Зачем тебе жизнь? ответила ей земля, заставив вздрогнуть от ужаса. В следующую секунду вакуум с треском лопнул, пуская ее в мир чужой боли и ужаса. «Стилет, забери меня!» Испуганно прошептала Хел, уже понимая, что слишком поздно. Она ощутила, как подбежал стилет, как трясёт ее безвольно повисшие плечи, слышала, как кричит Алекс, почувствовала, как вкалывает ей что-то Бьёрк. Но было поздно. И вдруг она услышала голос — который приходил к ней только во сне. Котенок, я соскучился. Стилет видел, как не хотела Хэл использовать телепатию, и все же настоял на этом. Он спокойно смотрел, как девушка садится в позу Шайса, как прикасается руками к земле, как начинает что-то шептать, видимо, пытаясь почувствовать планету. Затем из побледневшего носа хлынула кровь. Алекс бросила на наемника встревоженный взгляд и принялась вытирать бледное личико Хел. Вскоре у нее кончились салфетки, и Бес бросил ей вторую пачку, стараясь не смотреть на горку окровавленных салфеток возле Хел. Через пятнадцать минут все поняли, что пора прекращать. Хел бледнела все сильнее, но упорно продолжала сеанс. Крови в ней, казалось, не осталось совсем. Алекс не выдержала первой. «Стилет, прекрати это немедленно. Она кровью истечет. Я даже не представляю, как ходить теперь сможет». Ей Станисулас вообще запретил ментальные контакты. «Стилет!» Наемник всё еще медлил. До последнего надеясь, что малышка справится. И вдруг все изменилось. Знойный воздух сменился влажным. Камни — травой. Пустошь впереди стала полноводной рекой. Вдали показался величественный лес. Наемники с удивлением оглядывались вокруг, поражаясь изменившемуся пейзажу. Вдруг раздался испуганный шепот. «Стилет, забери меня!» С этими словами Хел упала на землю. Кровь остановилась, но сама девушка, похоже, видела что-то ужасное. Она металась и вскрикивала, словно отбивалась от чего-то. Стилет метнулся к ней, на ходу приказывая Бьерку из команды Невроса, приготовить адреналин так как бес в этой ситуации уподобился соляному столбу алекс тоже была не совсем адекватной и похоже находилась на грани истерики обзывая его всеми известными ругательствами бьорг действовал быстро едва стилет рванул куртку хел обнажая плечо наемник тут же вколол стимулятор ничего не помогало наемница все так же билась в конвульсиях пытаясь вырваться из рук стилета и вдруг замерла На её лице промелькнуло удивленное выражение. Затем она улыбнулась так радостно и счастливо, что улыбка словно озарила ее бледное лицо. В следующую секунду все услышали слова на земном, которые мог понять только Стилет. «Я люблю тебя больше жизни». А затем ее сердце перестало биться, и она уже не слышала, как закричала Алекс, не почувствовала как отчаянно трясет мертвое тело стилет все повторяя и повторяя ее имя ты убил ее алекс плакала ты ее убил стилет не отреагировал наемник все сильнее трясхал пытаясь вернуть к жизни хоть и понимал что это бессмысленно стилет уйди Бьорк оттолкнул его мысленно отметив, что таким этого наемника никогда раньше не видел. «Демон, Гран, помогите мне!» Вместе наемники в считанные секунды стащили с Хел куртку и расстегнули верх комбинезона. Стилет отрешенно наблюдал за их действиями. Он все еще не мог поверить в случившееся, в то, что ее больше нет. Но хуже всего, что он понял, с кем она разговаривала и что сказала. Бьорк действовал быстро. Следующий шприц с адреналином, который подал ему Бес, он вколол прямо в сердце. Затем пошли в ход стимуляторы. «Адреналин должен подействовать», — приговаривал наемник, вкалывая в ее вену очередной стимулятор. «Она же землянка, значит, должен подействовать». «Тахишес, ну давай же, девочка!» Реакции не было. Наемники отсчитывали секунды, но Хел всё не возвращалась к жизни. И все понимали, что это конец. «Отойдите!» Стилет опустился рядом с ней на колени, подхватил девушку и прижал к себе, затем тихо заговорил на земном. «Девочка моя хорошая, ну давай же, вернись к нам. Его нет, слышишь? Его убили, малышка. Давно убили. Нет его». Он наклонился, начал целовать холодный лобик, глаза, губы, все повторяя и повторяя. «Его нет, слышишь? Мы уже отомстили за него. Хелли, девочка моя, вернись!» «Стилет!» Бес подошел, опустился рядом с другом. «Всё, стилет! Уже всё!» Наемник рыкнул, словно стараясь не допустить никого к ней. И вдруг все услышали стон. «Что случилось? Что с Хэл? Неврос переводил удивленный взгляд с наёмников на тело девушки. Безвольно повисшая на руках стилета. Что с Хел? Я же просил оставить ее на корабле. Стилет. Бес успел перехватить его, прежде чем наемник ударил командира боевой пятерки. Почему-то абсолютно уверенный, что виноват именно он. Заткнулись все. Мрачно выдал стилет. Просто заткнитесь. Я сам попробую. Он снова сжал девушку и продолжил звать ее на земном. Надеюсь, что это сработает. Со стороны казалось, что он оплакивает ее. Каждый наемник был абсолютно уверен, что все кончено. Только Алекс смотрела на стилета с надеждой. Она знала, что его с Хел связывает нечто большее, чем дружба. Девочка. Стилет снова склонился над бледным лицом. Только услышь меня, прошу тебя. Слушай мой голос. Я ведь знаю, что ты слышишь. Вспомни. Прошу, вспомни запах крови, когда ты убивала в первый раз. Ты тогда сказала, что никогда не забудешь об этом. Тебе было плохо. Вспомни, малышка. Девочка моя с седыми глазами. Вернись, прошу тебя. Хелли. Тахишес. Нет, не пойдет, да? Ты ведь не хочешь жить без него, да, Хэл? Чёртова влюбленная в труп раненка. Да как же тебя вернуть, а? Ладно, попробуем так. Хел, твоя семья, они нашли их, слышишь? Они нашли твою маму!» Она шагнула к нему и обняла любимого. Он ответил ей страстными поцелуями, заставляя забыть обо всем. «Скажи, что это был просто страшный сон». Девушка нежно поцеловала его, стараясь прижаться к любимому сильнее, пытаясь раствориться в его объятиях. Это был сон, синеглазка моя, просто сон. Я тут, я с тобой, я тебя никогда не оставлю. Ты меня любишь? Такой глупый вопрос, если знаешь ответ. И все равно она всегда спрашивала, чтобы замереть от восторга, услышав «Я очень, очень сильно люблю тебя». Он снова наклонился и поцеловал ее, заставляя поверить в свои слова. И она снова была счастлива, юная выпускница школы, бесконечно влюбленная и невероятно везучая в этом неистовом чувстве первой любви. И она ощущала запах цветущих персиков в саду, в котором они так любили гулять вместе. Она слышала пение соловья, который жил рядом с их домом и летом пел почти каждую ночь. Она хотела, чтобы это мгновение все длилось и длилось и никогда не заканчивалось. Потом пришли тревога, страх. Что-то было не так. Она с тревогой оглянулась. «Мне нужно идти домой. Мама ругаться будет». «Нет, с мамой может случиться что-то страшное. Мне идти нужно». «Не хочу тебя отпускать». Он нежно обнял ее, заставляя снова забыть обо всем. «Нужно идти. Что-то случилось. Я чувствую». «Останься со мной». Не могу. Она ощущала тревогу. В следующее мгновение все мигнуло, пошло рябью. И Хел поняла, что проваливается в пропасть. Она кричала его имя, видела, как он бросился к ней, но не успел. Девушка уже падала, проваливаясь в темноту, словно ночь поглощала ее. Она все еще тянулась к нему. Но вот тьма накрыла и кончики пальцев ее протянутых рук, навеки отрезая от того, кто был для нее дороже жизни. Стилет почувствовал влагу на щеках и понял, что это его слёзы. Но все повторял и повторял ей лживые слова, надеясь, что хоть это вернет её. А потом она вздрогнула. Её сердце бешено забилось. Конвульсии заставили содрогнуться всё тело. в следующую секунду над степью раздался отчаянный крик нет нет нет нет открыла глаза изумленно взглянула на стилета и вместо радости с отчаянием произнесла зачем зачем а демоны стилет зачем хол рыдала не сдерживая слез и проклинала стилета бьорка и всех кто вернул ее к жизни хэлли Хел, прекрати. Бес среагировал первым. Подошел к ней, выхватил из рук ошеломленного стилета, затем, недолго думая, залепил пощечину. Наемница мгновенно прекратила кричать, вырвалась от него, отошла на несколько шагов. И вдруг снова упала на колени и заплакала. Алекса подошла к подруге, села рядом, взяла ее руку. Хел сквозь слезы посмотрела на нее. и позволила Алекс обнять себя. Как стилет отошел к реке, стараясь справиться с эмоциями, не увидел никто. Хел все же смогла успокоиться, шла позади беса, изредка вздрагивая и украдкой вытирая слезы. Стилет не подходил к ней, для него самого все происшедшее стало шоком. Стилет. Неврос стоял, ожидая плетущегося позади всех, Командира руки Хаоса. «Объясни мне, что вообще произошло?» «Что объяснять?» — угрюмо спросил Стилет. «Ты пошел к кораблю. Мы заподозрили, что планета нам голову морочит. Провели проверку и выяснили, что так и есть. Я попросил Хел связаться с планетой. То, что она телепатка, хоть и слабая, ты знаешь. Дальше сам видел. Не знаю, как...» но теперь планета не пытается нас убить. Зато пытается убить Хелли. А эта, идиотка, не особо и сопротивляется. Неврос некоторое время шел молча. После всего происшедшего они приняли решение не разделяться и идти дальше к месторождению Гистеркона, которая оказалась всего в двух часах ходьбы вдоль реки. Хел идти могла с трудом. Бес предложил понести ее. Но девушка отказалась и вообще выглядела неадекватно ситуации. А слезы, казалось, не останавливались. Все наемники молчали, слишком шокированные последними событиями, чтобы обсуждать их вслух. Зато командир когтей дракона не мог перестать спрашивать. «Что ты ей говорил?» — напряженно спросил Неврос. Картина стоящего на коленях стилета с Хелл на руках все еще была перед его глазами. Не твое дело, грубо ответил стилет. Стилет. Неврос несколько замялся. У вас с ней отношения? Резко остановившись, стилет посмотрел на наемника. Ты совсем шизанулся или только слегка, Неврас? Она член моей команды, какие к чертям отношения? Неврос сухо извинился и ускорил шаг. Стилет с ухмылкой посмотрел ему вслед. Понимая, что теперь Невра свои попытки добиться расположения девушки усилит. Вот только зря все это. Бороться с живым соперником можно, бороться с погибшим идеалом никак. А Хел продолжала любить того, кто был для нее потерян. Стелец собирался ускорить шаг, как вдруг услышал тихий смех. Он остановился и оглянулся. К нему по степи бежала Хел в нежно-голубом платье, почти в таком, в котором ее впервые привел Сайсиан. Эта Хел весело смеялась, в руках у нее были цветы. Наемник почувствовал, как тяжело бьется его сердце, как изменилось его дыхание. Казалось, что этот фантом Хел бежит прямо к нему. Но тут из травы возник юноша, он подхватил ее, начал кружить. Потом аккуратно опустил на Землю и поцеловал. С замиранием сердца Стилет понял, кого показывает ему планета Джетэген. Он улыбнулся, глядя на слияние их тел. Затем понял, что так сильно удивило его в этой Хел. У нее глаза были синие, как небо Земли. Очень красивый синий цвет, так не похожий на те серо-стальные глаза, которые были у нее сейчас. Стилет отвернулся от фантома влюблённой пары и бегом бросился догонять своих. Он понял, что планета так просто не сдастся. Быстро догнав отряд, Стилет остановился рядом с бесом. «Как она?» «Плачет», — коротко ответил наёмник. «Присматривай за ней». Стилет достал наручники с длинной цепочкой и аккуратно приковал Хел к бесу. «Это единственный замок, который она не вскроет». Ключи у меня. Смотрим за ней в оба. Хел, на внезапно появившийся на руке браслет, внимания не обратила. Была погружена в свои мысли. Она сама не своя, мрачно заметил бес, не одобрявший действий стилета. Неудивительно! Она вообще умирала, без, и это еще не конец, понимаешь? Бес кивнул. Глаз с нее не спускай. Слышавшая их диалог, Алекс посмотрела на стилета. «Это было жестоко с твоей стороны, тем более учитывая, что после ее схватки с хозяином пожирателей она сильно ослабла, и ты об этом знал. Меня вы все после ранения берегли и носились, как с хрустальной, а ее ты сунул головой в дерьмо, не задумываясь». «Мы могли остаться тут и погибнуть», — мрачно заметил наемник. Алекс продолжала смотреть на него с осуждением. Я никогда не видела ее такой. Она какая-то потерянная, словно умерла. Она и умирала, Лексия. В том-то и проблема, что она умирала. Ей плохо еще и из-за стимуляторов. Когда она на стимуляторах, она носится как заведенная, а сейчас еле идет и стонет. Алекс злилась на него. «И плачет к тому же», — заметил бес. Сама девушка молчала. Казалось, она даже не слушала того, О чем говорят друзья? А слезы текли по бледным щекам, не останавливаясь. Она и не хотела их слышать, не хотела слышать пение местных птиц. Она хотела назад, к нему. Прошел еще час напряженного полубега-полуходьбы, когда впереди показались черные горы. Это там, вдруг заговорила Хел, но пройти вперед не смогла, удивленно посмотрела на наручники. Бес, пусти, я знаю дорогу. И вообще, что это такое? Хел удивленно посмотрела на смущенного беса, потом закричала: "Стилет, ранен тебе в глотку, это что такое?" Среди наемников из когтей дракона послышались смешки. Стилет возник перед ней через несколько секунд. Он опять шел позади всех, и ему потребовалось время, чтобы добежать. Хел, ты как? Командир боевой пятерки встревоженно глядел на нее. Ты действительно хочешь знать? Стилет посмотрел в ее глаза и отрицательно покачал головой. Хел усмехнулась. Стилет, сними эту штуку. Медленно и явно нехотя наемник снял наручники. Остальные внимательно смотрели на девушку. Хел растирала виски медленными круговыми движениями. В результате села на черную. покрытую мелкой крошкой горной породы землю, закрыла глаза. Некоторое время она так и сидела, продолжая растирать виски. Затем взглянула на стилеты и Невроса. «У нас проблемы», — тихо сообщила девушка. «За скалами шахта. Там более тысячи рабочих, и с ними тени». «Не понял, какие тени?» — с нажимом спросил Неврос. «Планета не знает», — Хел пожала плечиками. Нам это предстоит выяснить. Стилет задумчиво разминал пальцы. Сколько теней? Хел задумалась, что-то прикинула на пальцах. Всего двенадцать, но четыре тени в пещере, с рабочими только восемь. Рабочие будут сражаться? Спросил Неврас. Нет, они... Они как рабы, они не будут мешать нам. Сзади подошёл Кенни. Что еще скажешь? Чуть нахмурившись, наемница произнесла. «Больше ничего. Но идти нам сейчас вот по этому тоннелю». Она указала на маленькую пещерку за кустами. Не указала бы, никто бы и не заметил. И планета, она называет себя Тингера. Она не будет нам мешать, но и не поможет. Бес. Стилет вновь ловко пристегнул Хелл цепью к своей руке. Если будет жарко, заберешь ее и уйдешь. Хел, а ты помолчи. Я видел достаточно, чтобы верить этой долбанной планетке. И мне не нравятся ее планы в отношении тебя. Всё, выдвигаемся. Мы с Хел впереди. Тоннелем эту пещеру было назвать сложно. Сначала они шли, пригибаясь, затем продвигались вперед ползком. У всех были линзы, позволяющие видеть в темноте. но Хэл, повинуясь какому-то внутреннему чутью, их надевать не стало. Поэтому первая и заметила опасность, едва они вылезли из узкого прохода в широкую сводчатую пещеру. Легкое касание пластины браслета, и у всех пошла вибрация в четыре потока. Красный уровень. Наемники сгруппировались в отряды по три человека. Стилет кивнул Алекс и отстегнул Хэл. Но прежде чем отпустить ее. Власно взял за подбородок, заглянул в стальные глаза. Его взгляда она не видела, но намек поняла. В полной тишине стилет, Алекс и Хел двинулись вперед. За ними следовали Неврас, Кенни и Ригли. После них Бес, Демон и Гай. Все трое выше двух метров, огромные, сильные. Тех, кто шел после них, видно не было. Такие комплекции. Рывок. И стилет вонзил тонкий клинок в горло тени. Тень издал странный хриплый звук, вырвался из захвата наемника и выдрал клинок из шеи. Тень какое точное название? Хел вглядывалась в очертания темного силуэта с белесыми глазами. Похоже, тень был великолепным воином. Он даже попытался дать отпор, но Алекс ловко подсекла его одним ударом, и едва он упал, свернула шею. Каким бы сильным воином он ни был, а позвоночником обладал. Алекс уложила дёргающийся в агонии труп на осколки камней. Хел подошла ближе. Костюмом тени служила кожа. Под ней обнаружилось белое, полупрозрачное тело с черной кровью, темными мышцами и синими, слегка перламутровыми венами. Наемники из когтей дракона с интересом разглядывали существо. А вот рука Хаоса, таких уже видела, на той видеозаписи, которую им передал Джай. Одно было плохо. Похоже, перед смертью Тень передал сигнал об опасности своим, и наемники поняли это, едва из дальнего конца пещеры раздался тихий шорох. Им предстояла схватка с противником, чьи боевые качества были неизвестны. И когти дракона, и рука хаоса были наемниками третьего круга, а потому и лишних слов не требовалось. Одно синхронное движение, и каждый воин снял одну из линз. Теперь они сносно видели в темноте и в то же время были способны разглядеть холодные, а потому и неразличимые сквозь линзы тени. На площадке остались тройки Стилета и Невроса. Остальные исчезли в проходах и разломах пещеры. Тени появились быстро, слишком быстро. Хел стояла в боевой позе, и наблюдала за их плавными и быстрыми движениями. Их было семь. Планета не обманула. Первым двигалось существо с красными глазами. Остальные были с такими же бледными, как и у первого убитого. Тени осмотрели наемников, увидели труп, и тихое шипение наполнило пещеру. Хел хорошо понимала их чувства. С одной стороны убитого им жаль, с другой стороны... Они видели всего шестерых наемников и не сомневались, что сумеют справиться. Рывок, и схватка началась. Хел увернулась от нападающего, мгновенно перешла в боевой транс, и через секунду у ее ног валялся агонизирующий труп. Остальные тоже знали свое дело, и каждый наемник справился с тенью. С каким-то удовлетворением Хэл заметила, что разобралась со своей жертвой вторая, а первой была Алекс, как и всегда, оказавшаяся на высоте. А вот Красноглазый не шевелился. В бой пошли шестеро его подчиненных. К этому моменту они уже были мертвы. А Красноглазый тень наблюдал за всем спокойно, даже с каким-то удовольствием, судя по тихому смеху, который разнесся по пещере, нарастая и возвращаясь вместе с Эхом. Впрочем, причину она поняла, едва ее сознание коснулись чуждые эмоции. Стилет, тихо прошептала Хел. Он телепат. В Следующую секунду в них полетели камни и осколки. Хел пыталась увернуться, отбивалась от мелких, падала на земь, когда летели более крупные камни. Через мгновение атака прекратилась. Дрожа от усталости, Хел, Алекс, Стилет, Неврос, Кенни и Ригли поднялись. Они были лучшими из лучших. но эта тварь почти сумела вывести их из строя за несколько секунд. «Кто вас прислал?» — Тень говорил на межмирном и говорил так, что хотелось ответить и при этом сказать правду. Наемники дернулись, но Сайсен мастерски обучал их и прямой ментальный приказ не заставил подчиниться. Тень разочарованно вздохнул. Затем осмотрел каждого из них, очень внимательно осмотрел. и в следующую секунду превратился в маленькую девочку с голубыми глазами, красноватой кожей и медными волосами. Кенни упал на колени и, не скрываясь, заплакал. Неврас побелел. Похоже, эту девочку знали оба. Девочка улыбалась наёмникам. Потом ее тонкую шею охватила петля и на глазах у всех начала душить. Тело малышки извивалось, глаза бледнели, Язык вываливался из детского ротика. Хел бросила взгляд на Кени и все поняла. Запах крови первым почувствовал стилет, но прежде чем он посмотрел на нее, Хэл бросилась в атаку. Девочка мгновенно трансформировалась в тень, на выпад наемницы существо ответило блоком и выпадом, используя странный темный клинок. Наемники завороженно наблюдали за схваткой тени и бледной девушки с окровавленным лицом. Хел была в боевом трансе, иначе она не могла бы двигаться так быстро. И в то же время стилет видел, что кровь, не останавливаясь, течет по ее лицу. Значит, она пытается захватить ментальный контроль. Слабое движение в конце пещеры, и стилет разглядел беса. Тот добивал еще тень, следовательно, красноглазым ушли на подмогу. Наемник двинулся к скользящим в смертельном танце воинам, но Хел остановила его движением руки. Это действительно было похоже на танец, и кажется, оба наслаждались схваткой. Стилет заметил, как Хел невольно подставилась под удар, но тень не нанес его. Затем красноглазый, споткнувшись, раскрылся, но Хел не спешила его убивать и нанесла лишь скользящий удар. Что она делает? – спросил Неврос. Он, как и все, видел возможности обоих воинов. Танцует, усмехнулся Стилет. Потом его посетила догадка. Резким движением Стилет достал запасную пару линз для ночного видения и, сняв ту, что осталось от первого комплекта, надел их. Он выругался так громко, что вздрогнули даже стены. Теперь Стилет видел их схватку во всей красе. Хелл сражалась не с тенью. Она кружилась с тем, кого он видел в степи. По ее лицу текла не только кровь. По её лицу текли слезы, смешиваясь с кровью. И все же она держалась, наверное, тень увидел в ней слишком много. Тень понял, что девушка не позволит другим наемникам убивать того, кого любила, пусть даже это лишь образ. Стилет достал джишку. Три точных выстрела, и тень упал на пол пещеры. Хелл со стоном опустилась рядом, ее плечи сотрясались. но она не позволила себе плакать. Понимала, что не время и не место для слабости. И когда подошел стилет, девушка уже поднималась, вытирая и кровь, и слезы. Соленые капли она остановить смогла, а кровь нет. Пришлось воспользоваться помощью Бьёрка. Наемники нашли шахту в конце пещеры. Пока сражались с тенями, остальные члены команд Успели уничтожить тех четырех, которые охраняли рабов, согнать всех рабочих на верхний ярус шахты, вызвать Дейва и Домини. К вечеру оба корабля подогнали к выходу из шахты, и сейчас наемники с чистой совестью могли поесть и расслабиться. Хелл лениво жевала бутерброд с ветчиной и зеленью, рассматривала работников теней. Это были низкорослые существа, покрытые шерстью, Сейчас они радостно переговаривались с наемниками и поглаживали сытые животы. Как оказалось, рабов тени захватывали из племен, населявших эту планету. И когда встал вопрос, о чем, собственно, накормить измождённых шахтеров, те сбегали на поверхность и через полчасика приволокли тушку нехилого животного весом примерно в полтонны. В итоге наемники присоединились к пиршеству, притащив с кораблей горячительные, И теперь всем было хорошо. Аборигены устраивали танцы и хвалились своими победами. Наемники пытались понять их язык, и в процессе танца ни на кого не наступить. Трезвыми оставались только Алекс, Кенни, Хел и Джок. Джок и Кенни с тоской смотрели на разгул коллег, но с дисциплиной у наемников было жестко. С кораблей за весельем через камеры наблюдали Дэйв и Домини. Им было запрещено покидать пост пилотов. Тем более, что они являлись основными координатами для вылетевших с трех миров двадцати кораблей с горнодобывающим оборудованием. «Ты чего такая невеселая? Алекс с куском жареного мяса на одноразовой тарелке из гриана усела с ней рядом. «Мясо обалденное! Тебе принести кусочек?» Девушка отрицательно покачала головой. Алекс подобное не устроила. и оторвав кусочек жаркого, она впихнула его Хэл в рот, а так как действовала наемница быстро, увернуться не получилось. алексия м, м ням ты что творишь?» Девушка возмущенно посмотрела на подругу, потом, распробовав, потянулась к тарелке сама. Алекс увернулась вместе с тарелкой. «Девочки, не ссорьтесь!» Неврос протянул Хэл еще одну тарелку с мясом, И уселся рядом. Хел от угощения не отказалась, и молчание возле костра прерывалось только восхищёнными стонами. Какая вкуснятина! – произнесла Хел, едва последний кусочек исчез с тарелки. Я тут с местными договорился, улыбнулся Неврос. Завтра идём на охоту, потом займёмся приготовлением, и на обратную дорогу мяса нам хватит, плюс часть в морозилке поставим. Кайф! прошептала Алекс, тоже расправившаяся со своей порцией и теперь старательно облизывающая пальцы. Добавки наемницы не просили, а Неврос и не предлагал. И Хел и Алекс были на страже, а потому переедать права не имели. Хеле, давай прогуляемся», — тихо предложил Неврос, словно невзначай коснувшись пальцами ее руки. Алекс сделала вид, что ничего не слышит, И ничего не замечает, но по ее сверкающим глазам Хел поняла, что наемница следит за развитием событий. Неврос! Хел посмотрела ему прямо в глаза, убирая малейший намек на кокетство. Понимаю, что мужикам после сытного ужина и выпивки хочется развлечься, но ты же в курсе, что я на роль развлечения не подхожу? Да неужели? А он обиделся, или ей показалось. Теперь наемник тоже смотрел ей прямо в глаза, но продолжить не торопился. «Неврос, отвали от членов моей команды». Стилет пьяной походкой подошел к ним, положил руку на плечо наемника. То, что он слегка сжал пальцы, почувствовал только болезненно поморщившийся Неврос. «Мы провели операцию, с которой демонова куча народа не справилась, так что давай не будем усложнять отношения, ведь почти сработались». Хел перевела взгляд с абсолютно трезвого Стилета на абсолютно трезвого Невроса. Все друг друга поняли. Неврос встал и направился к своим, пьяно пошатываясь и подчеркнуто громко бормоча, что накормить бабу и затащить ее в кусты — это разные вещи. И как Стилет этого не понимает? Наемники эти слова встретили громким хохотом. Стилет, усмехнувшись, сел рядом с Хэл, Ловко поднял ее за локоток, постелил на валун одеяло, потом усадил девушку обратно. «Хелли, научись беречь свое здоровье. Вот посмотри на Алексе». Алекс действительно сидела, подстелив на камень одной из принесенных с корабля одеял. «Кстати, Алекс, пройдись по периметру, проверь, где Кенни и Джок». И снова все друг друга поняли. Алекс растворилась в темноте, оставив их наедине. «О чем ты хочешь поговорить?» — лениво спросила Хэл. «О нем, твоем твоём брюнетике с карими глазами и спортивным телосложением. О твоей безумной любви к трупу». Она резко вскочила. Но Стилет жестко усадил ее обратно и, сжав запястье, удержал обе ее руки. «Прекрати, Хэл. Иди к чертям, Стилет!» Она разозлилась, хоть и не могла четко осознать, почему. Стилет был сильнее. Стилет всегда был сильнее, и в этой их молчаливой схватке победил он. Усадил Хел обратно на покрывало и сжал ладони, не позволяя вырваться. Он мертв, так отпусти его. Она снова яростно дернулась. Ты сама делаешь себя слабой. Там, в схватке с тенью, ты подставилась два раза. Один раз. Два раза, Хел, И он убил бы тебя, если бы я не вмешался. Девушка вздрогнула, прекратила вырываться. «Ты прости меня, малышка». Стилет отпустил ее руки, нежно обнял. «Прости, что заставил тебя рисковать собой и войти в контакт с этой планетой. Но иного выхода не было. Я знаю. И прости, что я видел всё. Но мне показала планета. Я видел вас обоих, бегущими по траве». Хэл снова вздрогнула, И доверчиво положила голову к нему на плечо. Стилет погладил девушку по спутанным волосам. Мне придется усыпить тебя. Прости. Не надо, я справлюсь. Уверена? Да, как видишь, я же сижу здесь, а не иду к выходу из шахты, где он уже больше двух часов ждет меня. Стилет повернул голову и посмотрел в указанном направлении. Там возле расщелины в стене. Он уловил движение и различил тень. «Глазам не верю». «Что ты видишь?» — тихо спросила Хел. «Вижу тень. Точнее, видел. Теперь он спрятался. Похоже, ранен». «Да, наверное, кто-то из ребят ранил его. От ранения они не умирают. Нужно хребет ломать». «Он ждет меня, а я вижу только его и очень хочу к нему». Ты даже не представляешь, насколько сильно я хочу к нему. О, Боже! И даже понимая, что это монстр, так хочется поверить и увидеть моего нежного снова, хоть на мгновение. Наемник обнял ее сильнее, одновременно поднося браслет связи к губам. «Алекси, крошка, на выходе слева добей красавчика. Будь осторожна, он вооружен». Хел не поворачивалась. Только сильнее прижалась к стилету. Через несколько минут в браслете раздался легкий треск, характерный для ломающихся костей. Молодец, Лекси. Ты, как всегда, выше всех похвал. Комплимент и тхенгу приятен, ответила Алекса известной поговоркой, и стилет отключил связь. Идем на корабль, я снимаю тебя с дежурства. Стилет ласково погладил подругу. Давай еще посидим, прошептала Хел. Ты теплый, и на тебе поплакать можно. Обозвала гибридом тюфика и жилетки, и еще их хохочет, буркнул стилет, едва она начала хихикать, осознав, что только что сказала. Вот говорили мне, что нельзя брать в команду женщин. Тут же тюфиком бесхребетным станешь. Так я ж зря не верил оказывается. Сзади почти бесшумно подошел бес. Но они оба услышали его, прежде чем наемник заговорил. «Эй, парочка, прекращайте психотерапию, а то Неврос уже слюнки пускает. У них в команде не принято с командиром обниматься». «Пусть перенимают прогрессивный опыт демократического управления», усмехнулся Стилет. Хел из-за плеча Стилета посмотрела на вытянувшиеся лица наемников из когтей дракона и захохотала в голос. Хэл, ты чего? Недоуменно спросил бес. Представила, как Гая и демон ручки к Невросу потянут, чтобы обниматься. Стилет и бес прыснули со смеху. Лица наемников команды Невроса вытянулись еще сильнее. Стилет понял, что пора прекращать комедию. Последний раз прижал Хэл и поднялся. Неврос! Его громкий крик перекрыл шумные танцы аборигенов. спорим ты на такой сеанс поднятия боевого духа команды не способен Наемники из когтей дракона переварили информацию посмотрели на ошарашенного командира и покатились со смеху В стилет подмигнул хел и пошел к наемникам бес направился за ним Хел тоже не стала задерживаться и вскоре присоединилась к алекс они стояли на страже до рассвета после их сменили бес и Архиси. Джок и Кенни завистливо смотрели на наёмниц, им до конца смены оставалось еще два часа. Девушки подошли к уже почти погасшему костру, вокруг которого долго шумело пиршество. Большинство шахтёров мирно спали в пещере, некоторые наемники тоже предпочли поспать, особенно те, которым вскоре предстояло заступить на смену. Стилет, Неврос, Ригли и Гай полулежали на одеялах, Слушая рассказ очень старого аборигена, рассказ сопровождался массой красноречивых жестов, но, судя по тому, как внимательно слушали наемники, речь шла о чем-то важном. Хелл и Алекса отрезали себе по порции висящего над костром мяса и улеглись по обе стороны от стилета. Во-первых, стилет был теплым, а они замерзли, а во-вторых, он был единственным среди всех наемников родным человечком. Едва гибкие женские фигурки устроились поудобнее, прижавшись к своему командиру. Ригли с усмешкой заметил. «Умеешь ты, стилет, подбирать себе команду?» «Ригли, завидуй молча», — оборвал его невроз. Стилет хмыкнул, посмотрел на увлечённых поеданием раннего завтрака наёмниц и поучительно выдал. «Да, мне подвезло, ибо везением это сложно назвать». То у них личные проблемы, то критические дни, то похмелье, то предменструальное мужа ненавистничество. Олегсу вечно из депрессника после очередного возлюбленного вытаскивать приходится. Хел предпочитает вляпываться похуже, и ее приходится вытаскивать из переделок. Опять же, кричать на них нельзя, ругать так же, дать в морду, даже когда очень хочется, и мечтать не приходится. Обе наемницы перестали жевать. и потрясённо уставились на него. Стилет тут же попытался реабилитироваться. «Но, девочки, я вас все равно очень люблю». Две гарпии продолжали очень зло смотреть на него, и Неврос решил разрулить ситуацию. «Мальчики, я вас тоже люблю». От подобной информации даже спящие наемники проснулись, а Ригли отодвинулся от командира подальше. Неврост, это брось!» Нельзя же так пугать с утра пораньше. Нам тут еще четыре дня торчать до прилета кораблей. А потом еще и три дня полета, мечтательно протянул Неврос, плотоядно поглядывая на Ригли. Тот дернулся. Та Неврос, на тебя плохо планета влияет. Пойду, пройдусь. Алекс и Хел, хихикая над представлением, решили Стелета простить до возвращения на Тремира. А вот там уже они с ним побеседуют о поведении в женском обществе. «Что он говорит?» — тихо спросила Алекс. Едва абориген продолжил свой рассказ. «Как здесь появились тени?» — также полушепотом ответил Стилет. «Прилетели на корабле, как и мы», — начала переводить Хел. «Спровоцировали войну лет так четыреста назад. С тех пор ведут добычу руды. В последнее время их стало мало». Наемники уставились на нее. «Ну что? Просто забыла рассказать. К тому же часть событий мы видели в кристаллах». «В каких кристаллах?» — спросил Неврос. «Потом обсудим», — несколько резко ответил Стилет. Хел, почему планета оставила нас в покое?» Наемница задумалась, несколько минут вглядывалась в тлеющий костер, потом ответила. Она решила жить и возродить города и государства. Абориген, прислушивающийся к их разговору, вдруг начал отчаянно жестикулировать, указывая на Хел и крича все громче. Что он говорит? Никому не обращаясь, спросил Кенни. Стилет почувствовал, как вздрогнула Хел, внимательно посмотрел на нее, но девушка сделала вид, будто ничего не произошло. Ее поведение уже начинало злить наемника. Он резко поднёс браслет связи к губам и яростно зашептал. «Дэйв, вырубай Хэл к чертям, хоть посплю нормально!» Вскрик наёмницы, и она мирно спит, уткнувшись носом в пустую тарелку. Стилет схватил её основание волос на затылке, приподнял и, вытерев измазанные мясным соком нос и подбородок, позвал беса. Вскоре пристегнутая несколькими парами наручников Хэл спала на корабле. «Поздравляю с выполненным заданием!» Капитан Рексар умел поздравлять так, что все почему-то чувствовали себя виноватыми. Вот и сейчас наемники из Когтей Дракона и наемники из Руки Хаоса мрачно переглянулись. Рексар продолжил. «Уже сейчас мы добыли достаточно гистеркона на 56 лет перелетов для всех наших кораблей. Для двух ваших кораблей топливо отныне будет предоставляться бесплатно. Наемники просияли. Также вознаграждение в размере 40 золотых получает на счет каждая команда. Стилет подмигнул Невросу, недвусмысленно давая понять, как классно иметь маленькую команду. Делить-то золото на меньшее количество народа придется. Неврос хмыкнул, у него корабль был больше, и в двух его каютах лежало столько кристаллов гистеркона, что при продаже на черном рынке он собирался выручить за него не менее семи тысяч золотых. Стилет уловил его довольную улыбку и с усмешкой откинулся на стуле. В отличие от Невроса он понимал, что никто не позволит наемнику продавать стратегически важное топливо. Едва благодарственные речи закончились, воинов отпустили. Дэйв обернулся к Хел. Давай я провожу тебя в комнату. Спасибо. — прошипела все еще обиженная на него девушка. — Сама пройдусь. Наемница, пошатываясь, встала, ослабленный организм плюс капсула с сильным снотворным и в итоге слабая, как младенец-наемница третьего уровня. Сайсен, когда увидел ее в таком состоянии, собирался серьезно поговорить со стилетом, но пара оброненных наемником фраз и великий учитель во всеуслышание поддержал решение главы руки Хаоса. Джай, игнорируя недовольные взгляды наемников, подошел к Хел и обняв за плечи вывел из зала. И куда мы идем? – спросила наемница. К Сайсиэну, там тебя Кайл дожидается. Тахишес, ты, ты еле плетешься. Недолго думая он перекинул ее через плечо и зашагал быстрее. Вскоре они уже были возле кабинета Сайсиэна, дверь в которой Джай открыл ударом ноги. Учитель Джай, потрудитесь опустить наемницу и в следующий раз проявляйте больше заботы об имуществе академии, мрачно произнес Сайсен, едва они вошли. Джай прошел вперед, небрежно усадил Хэл в кресло и, вернувшись назад, закрыл двери. Я нашел корабль теней, вместо приветствия сообщил Кайл, садясь рядом с Хел. Ого, а где он был? В пещере, рядом с шахтой. Кайл протянул ей коробочку с кристаллами. Посмотришь на досуге. Здесь как они убивали предыдущих наемников. Поучительное видео. Заодно и язык теней выучишь. Бр! Не слишком-то хочется, заметила Хел. А придется. Сайсен строго посмотрел на нее. И я пока снимаю вас со сложных заданий. История с пожирателями и эта планетка. Вымотали тебя основательно. «Судя по сообщениям медиков, у тебя две гематомы в головном мозге, поэтому телепатию пока не используй». Великий учитель тяжело вздохнул. «Потом поднатаскаю тебя еще, но только когда восстановишься». «Джай», — Кайл внимательно посмотрел на старого друга. «Оставь-ка нас одних, мне кое о чем перетереть нужно со своей воспитанницей». Учитель хмыкнул, но просьбу выполнил. Едва за ним закрылась дверь, Кайл строго посмотрел на нее. «Что за дурацкие мысли о самоубийстве у тебя были на Джетегене?» Хэлл смутилась, говорить правду она не хотела, но, похоже, Кайл и Сайсиен и так все знали. «Радует, что Стилет оказался умнее тебя. Мы не ошиблись, поместив тебя в их команду», — произнес Сайсиен. «Это все, о чем вы хотели поговорить?» — нервно спросила Хэл. — Нет, не все. Кайл поднялся с кресла. — Я забираю тебя на две недели. Поживешь со мной на истакане. Хел нахмурилась. С одной стороны, истакан был известнейшим курортом, и отдых бы ей не помешал. С другой стороны, она теперь ненавидела Кайла. — А я могу отказаться? И Кайл, и Сайсиен разом выдохнули решительное «нет». Заодно язык теней выучишь. Вселенная большая. Может, они нам встретятся еще. Я скоро свой родной язык забуду, — недовольно пробурчала Хел. И когда вылет на истакан? Сейчас. Кайл протянул ей руку, помогая подняться. Вещи для тебя я приготовил. Оружие можешь не брать. Она фыркнула, но он и сам знал, что Хел не подчинится. Мне нужно с моими попрощаться, Вдруг вспомнила девушка. «Я им сам все скажу», — спокойно солгал Сайсиан. Хел улыбнулась. Эти двое все продолжали играть в свои игры. Но и она уже была почти наравне, и весь их разговор от начала и до конца слышали и Стилет, и Бес, и Олекса, и Дэйв. Наемница не сомневалась, что боевая четверка вскоре решит отдохнуть на истакане. и, скорее всего, в том же отеле, что и Кайл со своей протеже. Впереди ее ждало оранжевое море, два солнца и серебристо-голубой песок из стакана. И девушка уже предвкушала их с Алекс поход по магазинам и танцбарам.